Глава 3. Стратегиум Гранд Бореалис, 13-е число, месяц Секундус. Из ниши, в которой были установлены гололиты, мерцание распространялось на весь комплекс Стратегиума Гранд Бореалис. Голографические миры, копии Терры, висели на неподвижных орбитах, показывая различные варианты катастроф. А массы текста без устали прокручивались вниз, в то время как числа, непонятные для непосвящённых, окаймляли текст светящимися полосами. За исключением карт, перекрывающих друг друга тысячами точек данных, изображение было всецело абстрактным. Видеотрансляции или пикт изображений падающих бомб не было, что, возможно, вносило спокойствие в атмосферу стратегиума. Сотни людей работали в его многочисленных галереях настолько тихо, что был слышен приглушённый шум бомбардировки. Хотя на его пути были толстые стены со звукоизоляцией, даже так глубоко внутри бастиона Пхаб воздух был наэлектризован от непрерывной работы пустотных щитов. Из-за этого металлические предметы, находясь в близости друг от друга, начинали искрить. Алюминесцентный свет холодной плазмы резко выделял грани объектов в внутренней обстановке стратегиума. Служащие десятков организаций работали как единое целое, каждый отвечал за свой фрагмент общей стратегической картины. И спокойствие сохранялось, несмотря на то, что большинство сотрудников работали с данными, прекрасно понимая все обстоятельства происходящей осады. Будущее человечества висело на волоске, и они знали это как никто другой. Страх способствовал концентрации и собранности, и хотя все верили в притарианца императора, в стенах дворца не было ни одного смертного, не испытывающего давящий ужас, когда они чувствовали над собой взор Рогала Дорна, просматривающего изображение со своей платформы, возвышающейся в центре зала. Но в этот момент его там не было. Турия Амунд была лишь одной из многих. будучи мобилизованной на службу в армию в качестве диспетчера судового контроля, курирующего звездолёты, прибывающие в систему, она считала себя лицом гражданским, хотя разница между штатским и военным стёрлась реалиями тотальной войны. В её непосредственные обязанности входили наблюдения за возмущениями эфира, в чём она очень хорошо преуспела. Турия вела наблюдения за пустотой в местах, в которых реальность разрывалась, позволяя судам проходить в варп и обратно. Когда-то её станция находилась высоко над миром на специально выделенной орбите, но сейчас всё изменилось. Оснащённые платформы демонтировали, чтобы освободить место для артиллерийских батарей лорда Дорна. В таком виде она стала представлять большую проблему для неприятеля. Турия думала, что ей повезло. Она была высококлассным специалистом. Её забрали в командный центр императорского командования. Менее удачливые коллеги всё же нашли себе применение лишь в качестве прислуги орудийных расчётов. Они могут умереть там на своих местах, оглохшие, задыхающиеся от фицелина, атакованные войнами, созданными защищать их, не думая о том, как галактика могла поступить так с ними. Новый мир Турии был лишь маленькой частью необъятного стратегиума. Эфирная сеть наблюдения системы Соул исчезла, заставив полагаться операторов исключительно на детекторы, находящиеся непосредственно на Терре. С такими ограничениями входного сигнала устройства наблюдения Турии были практически слепыми, как и многие другие в стратегиуме. Она делала всё, что было в её силах, используя оставшиеся в распоряжении ресурсы, чтобы отслеживать точки вторжения судов в материальный мир. Слева от нее аккуратными серповидными рядами располагались скопления светящихся точек, что мигали в определенной последовательности, понятной лишь Турии и таким, как она. Немного в стороне от них, гололитически с проецированным потоком, серебристым как водопад, бежал каскад числовых данных повторных проверок, корректирующий узор мигающих огоньков. Семь экранов перед ней, из гелия или активного стекла, отображали танец синусоид в вихре точек, описывая текущее положение обстановки. Справа от диспетчера находился высокий шкаф, открытый с лицевой стороны, который вмещал в себя замысловатое устройство, похожее на планетарий, изображающий солнечную систему, где окружающие сферы бегали по путям, представляющим орбиты, но не встречающиеся в материальном мире. Визор на турии проецировал большой поток данных непосредственно на сетчатку глаз, добавляя их к общему потоку поступающей информации. Все приборы издавали мягкий и монотонный повторяющийся звук при работе. гудение электроники, движение механических частей вроде щелчков медных шестерён в эфероскопе, шипение белого шума, ритмически сопровождающего поток гололеитических изображений. Это завораживало, унося сомнения в турии и способствуя концентрации. Оркестр звуков вызывал медитативное состояние, и сон, в котором она отчаянно нуждалась, уходил прочь. Размер флотов магистра войны ужасал оператора. И ещё больше её устрашала масштабность варп-перехода, из которого они вышли. Будучи воспитанной в свете имперской истины, она начала свою карьеру с убеждением, что варп это не более чем канал во времени и пространстве, так и её учили. Несмотря на все прилагаемые усилия со стороны высшего руководства для господства этой точки зрения, затянувшаяся война способствовала появлению слухов о том, что варп это не просто скопление энергии, а смертельный океан. в котором плавают сущности, враждебные человечеству. Турия знала достаточно, чтобы считать эти слухи правдой. Кодированные показания ползли по ее дисплеям, заставляя верить в невозможное. Варп-переход был такого размера, что затмевал с собой любой сигнал, какой только могли обнаружить стационарные эфирные авгуры Терры. Даже вглядываясь в разлом реальности в беспристрастном числовом отображении, Турия ежесекундно лицом к лицу противостояла тому, что надвигалась на Терру. сомневаясь, что разглядит хоть что-нибудь сквозь всплески энергии, заполнившие ирваными образами её иммерсивный взор. Оператор молила богов, которых, как её учили, не существовало, чтобы грубые помехи, полные криков и едва слышных шёпотов, исчезли, и её мир вернулся к безмятежным ощущениям понятных звуков уведомлений и математически точных входных и выходных диаграмм с данными. Впрочем, Амунд была не настолько наивна, чтобы поверить, будто это когда-нибудь произойдёт. Турия сконцентрировала внимание, время от времени бросая взгляд поверх визора в ожидании Дорна, осмелившись уменьшить непрозрачность изображения перед глазами на случай, если она не заметит сына императора. Увиденное разочаровывало. Вместо претарианца она видела лишь своры, носящихся вокруг изогнутой ниши стратегиума наблюдателей, суровых контролеров, посыльных боевых групп, офицеров армии и транслюдей из полдюжины легионов, готовых дать доклад о ситуации своим непосредственным командирам. На фоне прочих выделялись представители полков старой сотни. Они пребывали в возбуждённом состоянии, стоя возле своих терминалов в ожидании дальнейших событий. В воздухе витало настолько сильное напряжение, что казалось, будто всё происходит не наеву. Когда Дор наконец-то вышел на свою наблюдательную площадку, атмосфера сразу переменилась. Примарх прибыл неожиданно, что было необычно. Несмотря на это, Турия поймала себя на мысли, что неосознанно смотрит на него, даже не понимая, в какой момент подняла взгляд. Все примархи обладали даром воздействия на психику людей, что одновременно было как притягательным, так и отталкивающим. Даже сотни метров, отделяющие её пульт от возвышенности, на которой стоял Дорн, не уменьшали ауру его присутствия. Если что-то и казалось огромным, так это его золотой боевой доспех, словно бы высеченный в драгоценном металле в синем и серебряном каскаде галолетического света. Освещённая снизу, его благородная фигура выглядела несгибаемой, а волосы, поразительно белыми. Притарянец был таким же жёстким и холодным, как и его родной мир Инвит. Рогалдор накинул взглядом всех присутствующих, и когда его глаза прошли мимо Турии, она почувствовала себя беспомощной, словно бы он посчитал её неполноценной. Нет, не из-за отсутствия талантов и умений, а просто из-за того, что она была лишь человеком, ошибающейся и слабой смертной. Диспечер была потрясена и восторжена, когда взгляд примарха пронёсся мимо. После этого преторианец наклонился, чтобы обратиться к собравшимся. Слуги Империума «Верные подданные императора! Сторонники единства!» — начал Дорн. Его голос перекликался с чем-то, что было за пределами человеческого бытия, вызывая у Турии дрожь в позвоночнике. «Настал момент, когда мы, наконец, нанесем завершающий удар. Магистр войны окружил тронный мир. Как мы и предполагали, он начал бомбардировку в первое мгновение этого дня, в минуту после полуночи». Они знали это. Они слышали вой снарядов. Те, кто исполнял свои служебные обязанности, перемещаясь из стратегиума по дворцу, видели, как снаряды активизировали пустотные щиты. Все они ощущали взрывы, сотрясающие мир. Все они испытывали тягучие ощущения в своих мозгах от действующей варпу-становки Эгиды. Иной человек, даже иной примарх, возможно, говорил бы и в более оптимистической и сочувствующей манере, но это было не в характере лорда Дорна, что отражалось и на его мимике. Мы ожидали этот момент. Мы старались предвидеть планы предателей. Мы стоим сейчас на краю истребления, но не отчаивайтесь, примарх повысил голос. Мы не стремимся истребить армии предателей. Мы должны лишь устоять. Пусть оборона Терры станет утёсами, о которые разобьётся хорус. В яростном стремлении уничтожить нас он израсходует всю свою мощь, и тогда, когда он будет истощён и измотан, а его силы обескровлены, наше отмщение обрушится в ответ со всей яростью, которая сотрёт его вероломное предательство со звёзд. Дорн ещё раз пробежался глазами по нишам. Не все из вас доживут до этого дня, но знайте, мы стоим на грани вымирания как раса. Перед лицом такого вызова может казаться, что значение вашей жизни не так уж и велико, но все ваши усилия, даже те, которые кажутся вам незначительными, жизненно важны, все без исключения. Я призываю сейчас вас в трудный момент для Империума час, вырвите из себя свой ужас, спрячьте свой страх, направьте все силы вашего естества на нашу неизбежную победу. Я Примарх, творение рук Императора, созданный для вас и только для вас, для мужчин и женщин человеческой расы. Империум богов и чудовищ Хоруса не для нас. Мы верим в единство стойкости и непреклонности нашего вида перед лицом зла во вселенной и за её пределами. Не думайте о себе, когда начнут падать бомбы. Не думайте о спасении своей жизни, когда придёт враг. Думайте о жизненной силе, об упорстве, о стойкости человечества. Кажется, Турия никогда не слышала голоса столь сильного, чистого и столь же пугающего. Помните о грядущих поколениях человечества. Думайте о мире, который наступит после победы. Держите себя в руках, исполняйте свой долг перед императором, и тогда мы восторжествуем. Наступила тишина, и лишь звуки работающих машин нарушали её. Затем одна пара рук, затем другая, а затем третья начали аплодировать. Пока каждый мужчина, женщина и трансчеловек в Стратегиуме не присоединился в восторженном ликовании, которое побороло страх, на мгновение турия ощутила вкус победы. Дорн благородно кивнул головой, развернулся и вышел. Бастион Пхап, 13-е число. месяц Секундус. Главный совет сил обороны собрался в помещении, ставшем частью истории. Бастион Пхаб был создан в период, предшествовавший как великому крестовому походу, так и войнам за объединение. Но истинный возраст бастиона не знал никто, как и имя его создателя. Он был построен для войны, и когда архитекторы дворца решили убрать его в пользу более утончённых строений, он отказался умирать. Дорн восхищала жизнестойкость Бхаба, и поэтому он принял Бастион и приспособил в качестве командного центра всей обороны. Такое место идеально подходило темпераменту самого примарха. Притарянец вступил в комнату, увешанную старыми коврами и гобеленами с изображениями давно забытых побед. Дерево и ткань в комнате были покрыты пылью, пропитанной табачным дымом и выцветшим ароматом древних вин, под мягким светом, исходящим от цветящихся сфер. Четыре самых могущественных человека на Терре, за исключением самого императора, ожидали Рогала Дорна. В парах ускарлов из имперских кулаков закрыли двери за своим лордом. Толстая древесина сильно приглушала звуки бомбардировки, но не могла полностью шумоизолировать помещение. "Братья", прогремел Дорн. "Капитан-генерал, лорд Малкадор, присутствующие ответили кивками. Сангвиний, Джагатан Хан и Константин Вальдор были облачены в доспехе, а Малкадор в привычный для него простой зеленый халат. Впрочем, несмотря на простоту одеяния, регент меньше всех остальных нуждался в защите. Главной особенностью помещения был огромный круглый деревянный стол, созданный для гигантов, и только Малкадор восседал за ним в данный момент. Стул для сигелита был слишком высоким для простого человека, но это была необходимость, ему требовалось быть на одном уровне с другими присутствующими. Несмотря на то, что регент всегда источал ауру силы, сейчас он выглядел более измученным и постаревшим, чем когда-либо. "Ситуация ухудшается", констатировал Сангвиний. "Да", мрачно согласился Дорн. "Да, это так". Когда он приблизился, замерцал небольшой гололит солнечной системы. Дорн присоединился к остальным, и присутствующие сели за круглый стол. Последние очаги сопротивления на Луне пали 2 дня назад. Все наши звёздные форты и небесные крепости захвачены или уничтожены. Хорус полностью контролирует орбитальное пространство Терры. Мы отрезаны. Я полагаю, вы уничтожили орбитальные орудия фортов до того, как их захватили, поинтересовался Малкадор. Они приведены в негодность. В некоторых случаях мы вынудили противника уничтожить их самостоятельно. В остальных мои имперские кулаки и кровавые ангелы Сангвиния не оставили врагу ничего ценного, ответил Дорн. На это потребовалось много времени и повлекло за собой большие потери в наших рядах, добавил Великий Ангел. Достаточно того, что предатели не могут использовать против нас нашу же артиллерию, подытожил Дорн. К сожалению, тактику, которую вы применили на Уране, повторить невозможно, продолжил Малкадор. Думаю, нам повезло, что Хорус попал в эту ловушку тогда, Дорн тряхнул головой. Не Хорус, Это плоды высокомерия Пиртураба. Только тогда, когда Рогалдорн заговорил о ненавистном повелителе железа, в его интонации появились намеки на эмоции. «Но вы правы, мы не можем полагаться на одни и те же уловки дважды. Как и враг», — поддержал Джагатай Хан. «Здесь мы все идем против своих принципов. Больше никаких побегов и уверток. Пришло время говорить камню и стали. Звучит так, будто ты жаждешь драки», — заметил Сангвини. «Даже ветер устает бегать», — ответил Хан. «Камень и сталь скажут свое веское слово», — отозвался Дорн. «Армии Хоруса...» — он сделал паузу, как будто не мог поверить в то, что собирается сказать. В глазах претарианца промелькнула неуверенность. «Их численность... Она практически не подается числовому анализу. В Солнечной системе предатели представлены силами всех легионов. Под началом изменников тысяча армейских полков, сотни рыцарских домов». дюжина легионов титанов, которые хотя и были ослаблены на бета-гармонии, он указал на Сангвиния, но продолжают превосходить нас числом. Теперь, когда внутренняя блокада снята, объединённые силы тёмных механиков двинутся с Марса на Терру. Мы окружены со всех сторон. Проведя руками по дисплею, Дорнс фокусировал картинку на части высокой орбиты Терры. Расчёты здесь не помогут. Хорус может уничтожить нас тысячу раз, отозвался Сангвиний. Удар кометы Астероидная бомбардировка, согласованный залп флотских орудий, любой из дюжины способов превратить Терру в обломки. Он не этого хочет, ответил Дорн. Если бы хорос пожелал разложить Терру на атомы, он сделал бы это несколько недель назад. Терра не его цель, лишь поле боя, примарх Имперских Кулаков указал своим пальцем на глобус земного шара, вращающегося вокруг световой оси. На протяжении всей этой войны меня волновал один вопрос: к чему такая спешка? Почему Хорус спешит встретиться с нами лицом к лицу? Если бы я возглавлял эту военную кампанию, сказал притарианец, я бы отложил наступление. Луперкаль оставил у себя за спиной нетронутыми множество верных дел у императора Сил. Его первоначальные удары по Истваану и Калту повергли нас в замешательство и ослабили лояльные легионы. Но мы сохранили миллиарды людей под ружьем в сотнях тысяч нетронутых звездных систем. Магистр войны потратил мало времени на защиту своих завоеваний. Я сразу понял закономерность, которая проявила себя в так называемых тёмных согласиях. Планеты, на которые он вторгся, были выбраны, чтобы обеспечить его скорое продвижение. Это война не на завоевание. Он лишь старался быстрее дойти до Терры. Есть много веских причин, почему Хорус действует подобным образом, но самым верным путём к победе над нашим отцом была бы затяжная война. Потратя он время на покорение Востока Галактики, обойди он терру через сегментум Салар, чтобы занять доминирующее положение на Западе и изолировать резиденцию имперского правительства, пока мы отступали под ударами вероломства Хоруса, он мог удвоить свои усилия, чтобы покончить с Желеманом. Но вместо этого же Луперкаль оставлял там Лоргара и Ангрона, упустив инициативу, а теперь владыка Ультрамара находится у него за спиной. И даже сейчас, когда архипредатель может выиграть эту войну одним лишь приказом, Дорн прервался. Он этого не делает и не будет, произнёс Малкадор. Он должен встретиться со своим отцом лицом к лицу. В этом и цель его наступления, Дорн кивнул. К такому же выводу пришёл и я. Отсутствие стратегических бомбардировок тронного мира лишь подтверждает это. Примарх посмотрел на регента Империума. Ты говоришь о Варпе, не так ли? Да, ответил Малкадор. Horus видит войну, выходящую за рамки материального мира. Есть моменты, которые находятся за пределами вашего понимания. Когда попытайся их объяснить, потребовал Рогалдорн. Неоднократное использование хорусом колдовства сбивает меня с толку. Я не могу сражаться в этой войне, имея столь скудные знания. Мой мальчик, устало вздохнул Сигилит. Ты не можешь этого понять, ибо вопросы о осмыслении души, как внутренней сущности, не были дарованы тебе для понимания твоим отцом. Я мог бы объяснить их подробнее, но это лишь ещё больше сбило бы вас всех с толку. Ты не думаешь, рогал, что если бы это было возможно, я или ваш отец уже не дали бы всех ответов. Разве вам с самого начала не говорили об опасности варпа? И всё же я глубоко сожалею, что вы этого не сделали, мрачно ответил притарянец. Результаты были бы катастрофическими, поверьте, продолжил Малкадор. Не говорить нам, вероятно, было ещё хуже, возразил Дорн. Неужели Тихо спросил Малкадор: "Прекрасно. Давай для примера возьмём тебя, Дорн. Ты был создан, чтобы командовать в материальном мире. Ничто в этом мире не выходит за рамки твоего восприятия, но понимание варпа от тебя ускользает. Будучи человеком, который желает постичь всё вокруг, ты бы тянулся к познаниям нематериального, и ты пал бы. Вы, примархи, устойчивы к опасностям тьмы, но никто из вас не защищён полностью". Регент Терры сделал паузу. Только одному из вас хватило смелости сопротивляться шёпоту тёмных богов в самом начале, и ему сообщили. Кому? спросил удивлённый Дорн. Я думал, вы скрывали знание о Варпе от всех нас. Кто из братьев мог знать об этом? спросил Сангвиний. Джагатай, боевой ястреб, покачал головой. Он не был так обеспокоен услышанным, в отличие от других примархов. Это был не я. Ах, сколько боли можно было бы избежать! воскликнул Сангвиний. Молкадор приковал свой взгляд к Ангелу. Казалось, регент внезапно вырос, подобно огню, вспыхнувшему от порыва ветра. "Не думайте ни секунды, что ваши испытания были бы менее трудны, ведая бы обо всём заранее. Я знаю, что тебя пытались совратить Сангвиний. В воду богов есть места больше, чем для одного красного ангела". Сангвиний побледнел, тем самым заставив Дорна немного встревожиться. "Молкадор", произнёс Дорн спокойно. "Ты зашёл слишком далеко". Имперский регент громко выдохнув погрузился обратно в себя. Мне жаль. Это время испытаний, и даже у моих сил есть пределы. Все вы знаете, что вы мне как сыновья. Я лишь пытаюсь пояснить вам. Сигилит посмотрел на Сангвиния. Прости меня. Я понимаю, ответил Ангел. Мир, дядя. Неважно, кому именно император даровал знания. Даже сейчас лучше, чтобы вы ничего не ведали, продолжил Малкадор. Упоминать о силах империи означает обратить на себя их внимание. Само по себе знание этого развращает, и это всё, что вам нужно сейчас знать, и гораздо больше, чем вам нужно было знать ранее. И всё же я считаю, что информация принесла бы нам пользу. Я, например, никогда бы не распустил свой библиариум, если бы знал, с чем мы столкнулись, возразил Дорн. Я даже порицал Руса за его уклонение от Никейского эдикта. Мы с ханом также обменивались мнениями по этому вопросу в связи с его позицией. Отец не всегда прав, спокойно произнёс хан. Это лишь твоё личное мнение, Джагатай, сказал Малкадор. Возможно, ответил Ястреб. Но, может, ему следовало смотреть дальше, за пределы того, что он уготовил для нас, и доверять нам? Он не самый общительный родитель. И посмотри, чем ему отплатили за его привязанность. Малкадор ударил своим золотым посохом по полу, и пламя венчающие око на навершии ярко вспыхнуло. Судьба создаётся прямо в этот момент. Война в варпе. «В паутине, в материальном мире, лишь грани более масштабной борьбы, твой брат это понимает». Мысленно Сангвини вернулся на негостеприимный Давин и Сигнус, где ангел столкнулся лицом к лицу с ужасающим хаосом во всех его проявлениях. «Да», — выдохнул Сангвини, — допустил отец просчет или же нет, но правда в том, что мы находимся в нужном месте и ведем войну не только в мире материального. Это единственный вид войны, в котором я умею сражаться, возразил Дорн. Эти существа извне, кошмары, которые обрушиваются на людей. Как мне всё это учесть? Это невозможно. Но война пуль и клинков важна не меньше, чем война духов и колдовства, ответил Малкадор. Ты должен выполнить свою часть, а я выполню свою, когда придёт время. Будучи одним из немногих людей, кто мог смотреть в глаза Примарху без дрожи в теле, Малкадор поочерёдно встречал пристальные взгляды каждого из трёх сыновей. "Все вы должны сыграть свою роль в этой борьбе", регент печально улыбнулся Сангвинию, и Ангел отвернулся в сторону. "Это не те роли, которые ваш отец написал для вас, но вы всё равно подходите". Ангел, притарианец и боевой ястреб сигилит наградил их взглядом, поэтически полным чувства гордости. «Мы с Императором абсолютно уверены, что вы сможете одержать победу». Примархи мгновение безмолвствовали. «Веры недостаточно», — нарушил молчание Дорн. «Наши каналы в Окс-связи ненадежны. Волнение в Варпе препятствует работе астропатов. Мы одни. Что бы ни происходило за орбитой Луны, мы не в состоянии узнать это. Я предполагаю, что пограничные флоты могут продержаться еще несколько месяцев». Из последних сообщений до нас дошли доклады адмирала Сукасен. Наши корабли сосредоточены в единый кулак, включая многие из флотилий Джагатая. Хан склонил голову. Это могучая сила, но только не для магистра войны. Его пустотный флот, в сравнении с нашим, великан против карлика. Мы должны были оставить здесь хотя бы фалангу. Вставил Сангвини, говоря об огромном флагмане Дорна, направленного под командованием Сукасен для формирования ядра пограничного флота. Даже она одна значительно усилила бы оборону. Мы могли бы нанести Хорусу весьма болезненный удар, и тогда бы мы потеряли её и все прочие корабли, парировал Дорн. У нас недостаточно сил, чтобы противостоять армаде магистра войны, которую он собрал вокруг Терры. Вот почему я отослал наш оставшийся флот. Фаланга возглавит и прикроет его, пока не наступит подходящее время для контрудара. Ты не поэтому отослал флагман, не согласился с Сангвинией. Я принял решение, твёрдо произнёс Дорн. И оно не изменится. Прекрасно, сказал ангел. Но я не уверен, что стратегия спасения фаланги в качестве средства эвакуации императора увенчается успехом. Если Терра падёт, император должен выжить, отрезал преторианец. Мы все согласны с тем, что владыка Империума, а не Терра является целью Хоруса. Фаланга является той лучшей возможностью для его эвакуации. Только мой флагман может с боем войти и выйти из системы, чтобы вывести императора. Во всех иных вариантах развития событий корабли по периметру будут оставаться вне зоны поражения до тех пор, пока не подойдет Рабаут. Сукасана дала приказ расчистить проход для флотов, которые выйдут из Варпа с восточного направления. Пертураба со своими ублюдочными сыновьями пока не вошел во внутренние сферы системы. Если он потратит оставшееся время на перегруппировку, то его легион будет укреплять внешние пределы, чтобы защититься от наступления Желимана. Мы не можем позволить, чтобы железное кольцо, которое он развернёт, задержало наших спасителей. Но Сукасен разобьёт владыку железа. Каковы силы Желимана? У нас есть вести об успехах его дальнейшего продвижения, поинтересовался Хан. Нет, ответил Дорн. Мы должны верить, что Рабаон продолжает пробиваться вперёд и что он не истощит свои силы на пути к Терре. Железные войны забили контактными минами самые короткие проходы в пустоте. Преодолев эти препятствия, Рабаут в любом случае будет прорываться через Арьергард Хоруса, оставленный на Бэта-гармонии, и только после этого перед ним откроется путь к солнечной системе. "Желиман сделает это", уверенно сказал Сангвиний. Хорус привёл сюда большую часть своей армады, но и силы Рабаута крайне внушительны. Когда я покидал его, он говорил о рассылке приказов о начале мобилизации Ультрамара. И всего сегменту Маультима множество сил присоединяются к нему по пути, включая силы Вулкана и Коракса, легионы, которые мы считали погибшими. Когда Рабаут придёт, его мощь будет сопоставима по размеру с армадой магистра войны. Сбор на Калте многое отнял у тринадцатого, сказал Дорн. Желиман недосчитался многих, как и мы. Это не похоже на тебя, с сожалением заметил Сангвиний. Не сожаление, ответил Дорн. Факт Если я и сожалею, то лишь о том, что коллизии этой войны заставили нас принять столько горьких и тяжёлых решений. Великий сбор обошёлся нам дорого, но это было необходимо. Я сделал на Бетта гармонии всё, что мог, печально произнёс Сангвиний. Небольшое напряжение в голосе стало его отличительной чертой в последнее время. Не оправдывайся, брат, я не хотел тебя оскорбить, ответил Дорн. Ты задержал магистра войны и обезкровил его. Это всё, о чём я просил тебя. ты сделал что смог ныне перед нами стоит лишь одна задача остановить хоруса а что остальные есть что-нибудь от волка или от ворона спросил джагатай русы корок с живы губы дорна скривились при упоминании лемана руса примарха космических волков что заставило сангвинии ответить раньше седовласова брата ничего последний раз я слышал о лемане во время кампании на бета гармония ответил сангвинии Безчестный сыновья Альфария и войной Абадона взяли его в тески на Яранте. Они схватили его или же жул соскользнул из сетей? Спросил хан. Ворон выжил, нельзя сказать точно, но я не верю, что наши братья мертвы, ответил Ангел. И думаю, что прав в этом. В последнее время мои ощущения стали более чуткими. Для нас это прекрасные новости, они живы, воскликнул хан. Живые или мертвые, они ничего не смогут сделать для нас здесь. как ей сказал Руссу перед его отбытием, — произнес Дорн. И лев тоже не может. Устало вздохнув, Малкадор поднялся со своего стула. Свет от его посоха танцевал по всей комнате. Лев делает все, что в его силах. Терзание родных миров предателей — преждевременная месть, — возразил Дорн. Ему следовало бы быть здесь. Ты не видел того, что видел я, — не согласился Сангвини. Я знаю, что ты сражался с демонами на борту фаланги не столь давно, и твои стены и орудия отлично ограждают вас от ужасов, что крадутся меж звезд. Но то, чему ты был б свидетелем, — лишь маленькая толика темного колдовства, которую невозможно понять разумом. Мы сражаемся с колдунами и псайкерами точно так же, как сражались во времена крестового похода. И каждый мир предателей, очищенный темными ангелами, — удар по планам наших врагов. «Это лишь символизм», — прорычал Дорн. Но и символизм обладает силой, возродил Мулкадор. Видишь, как ты заблуждаешься, Рогал. И где сейчас лев? спросил притарянец. С тех пор, как он уничтожил Барбарус, от него не было слышно ни слова. Кто знает? Но если не знаем мы, то и враг не ведает этого, ставил Хан. В словах Сангвиния есть смысл, и я сам сталкивался с нерождёнными, и ты знаешь, что они не подчиняются законам нашего мира, они безумны. Флот Мартариона всё ещё не прибыл, и, возможно, это результат действий Льва. Если нам повезёт, Гвардия Смерти может и вовсе не появиться. Возможно, Мартарион изменил свою точку зрения, задумчиво произнёс Сангвиний. Я уверен, что многие из наших братьев предполагали, что окажутся в союзе с демонами, и меньше всего этого ожидал Мартарион. А вы знаете, как сильно он ненавидит варп. Глаза дорно сузились. Он подумал на мгновение об Альфарии. Когда 20-й Примарх проник в солнечную систему, у них был краткий разговор, и услышанное можно было бы принять за раскаяние. Дорн не стал слушать брата и убил Альфария на Плутоне. То был факт, который он всё ещё скрывал от своих братьев. "Никто из них не изменится", возразил Дорн. "Они все развращены и обмануты, все они. Мы не можем спасти их, и они не заслуживают спасения". Я говорил с Мартарионом на руинах Проспера. добавил Хан. Его ненависть к императору слишком глубока. Он одержим смертью нашего отца, и он придёт. Пусть так, произнёс Сангвиний. Где же остальные наши падшие братья? Я провёл ночь, изучая диспозицию флота Хоруса, продолжил Дорн. Никто из них не спал долгое время. Примархи вообще редко спали, но сейчас каждый был слишком измучен своим бременем. Свет гололит одел впадины под глазами Дорна ещё темнее. Мы знаем, что Пертураба здесь, начал Дорн. Карта была увеличена, чтобы охватить всю систему Сол, Дорн обозначил место световой точкой. Его последняя подтвержденная позиция — битва при Уране. Нет никаких признаков того, что он вышел за пределы первой сферы. Если Пертураба будет следовать своей обычной манере, железные войны укрепят Элизийские и хтонические врата. Гордость не позволит дать сделать это кому-то другому, но ненависть владыки железа ко мне такова, что он в конце концов прибудет на Терру, дабы посмотреть, как рушатся стены, которые я возвёл, и назвать себя лучшим. На мгновение воцарилась пауза. Флагман Ангрона здесь, указал рогал, и его палец прошёл по миллиардам километров пустоты, недалеко от мстительного духа на дальней стороне луны, где ожидает половина флота предателей. Мы должны полагать, что там, где завоеватель, там и Ангром. У нас противоречивые доклады относительно детей императора, но их достаточно много, чтобы можно было ожидать в предстоящей битве присутствие Фулгрима. Подозреваю, что он с Хорусом. Альфария мы не учитываем. Дорн проигнорировал взгляд Малкадора, пока говорил. Для примарха было очевидно, что старик знал судьбу властелина Альфа-легиона. От регента террора невозможно было скрыть ни одного секрета. Возможно, Магнус мёртв, продолжил притарянец, хотя появление внутрисистемного разлома имеет все отличительные признаки его колдовства. Магнус не умер, произнёс Сигелит. И как ты в этом можешь быть уверен? спросил Дорн. Его душа слишком ярка, чтобы полностью скрыться. Императору известно, что сущность Алого короля сохранилась, поэтому знаю и я, ответил Малкадор. Уверен, Магнус Красный вступил в битву подле магистра войны. Это плохая новость, отозвался Сангвиний. Я надеялся, что если он выжил, то останется в стороне от конфликта. Он скверно воспринял своё порицание, произнёс Малкадор. Как минимум, мы можем вычеркнуть Кёрза, сказал Хан. Ведь ты швырнул его в пустоту, Сангвиний. Есть подтверждения о присутствии повелителей ночи и, возможно, около дюжины их кораблей капитального класса, сказал Дорн. Его сыновья здесь. Что насчёт Лоргера? спросил Хан. Его легион велик, но текущее количество кораблей семнадцатого в армаде, магистр войны говорит о том, что здесь только часть силы Валериана. Он тоже отсутствует, удивился Сангвиний. То, что неизвестно, не может быть учтено, проговорил Дорн. Если лор Гара ещё нет, это не значит, что он не появится позже, или что он не готовит удар против Желимана. Мы должны быть готовы к прибытию несущих слово, а также Мартореона. Но в данный момент мы можем лишь радоваться тому, что их здесь нет. Но остальные заявляют о себе, сказал Хан, а не открыто бросают вызов. Ангром скачет по корпусу своего корабля, а вызов Фулгрима очевиден в его застенчивости. Если Магнус бы не желал, чтобы мы знали о том, что он здесь, мы бы и не знали. Алый король скрывает себя, но не настолько, чтобы мы его не заметили, сказал Мелкадор. Его психическая сила осталась непоколебимой. Фулгрим, Пертураба, Ангром, Магнус И не забудем, конечно, о наиболее вероломном из всех наших дорогих братьев, о Хорусе, о магистре войны, — Дорн прошипел по слогам, — архи-предатели, пять примархов, некоторые из которых превратились в чудовищ, и шестой, который, по-видимому, находится в пути. — Шесть против трех, — резумировал Сангвини. — Где остальные братья, верные трону? — Местоположение льва, как всегда, неизвестно, — ответил Дорн. — Рабао Джиллиман в пути, Коракс потерян. «Своевольный глупый Лемон Рус потерян, Ферус Манус мертв, Вулкан мертв, мы нуждаемся в союзниках». «Итак, шесть против трех», — повторил Сангвиний. «Еще два на подходе. Хорос всегда был самым харизматичным из нас», — сухо констатировал хан. «Вас больше, чем вы думаете», — сказал Малкадор. Вальдор, который до этого момента держал свое мнение при себе, резко взглянул на регента. На лице Малкадора застыл хитрый взгляд. Вулкан жив, заявил Сигилит. Выражение потрясения на лицах Сангвиния Дорна и Хана доставило удовольствие регенту, и он улыбнулся, словно иллюзионист, довольный результатом своего фокуса. "Прости, сказал Дорн, что ты имеешь в виду, Малкадор?" спросил Сангвиний. "Я видел его мёртвым на Макрейдже. Я видел, как тело дракона несли его сыновья. Тело вулкана не такое, как у остальных." Саламандры действительно забрали его на Ноктюрн, где успешно возродили своего отца к жизни. «У вулкана есть определенные способности, как и у всех вас», — пояснил Малкадор. «У тебя есть крылья и способность к предвиденью, сангвиний. У хана недоверчивый характер и острый ум, у Дорна примотает талант строителя». «Вулкан был кузнецом», — возразил Джагатай. «Его другой дар — специфическая жизнестойкость», — ответил Малкадор. «Дракон не умер?» Потрясённо произнёс Сангвиний. Во взгляде примарха появилось что-то необычное и ангельское, что было в нём в предшествующие годы. Не печаль путника настоящего, а искреннее удивление. Ханза смеялся. Это отлично. В таком случае, где Вулкан, требовательно спросил Дорн. Он прибудет сюда? Вальдор и Малкадор переглянулись. Он уже здесь, не спеша начал говорить Вальдор. Вулкан явился через паутину перед возвращением лорда Сангвиния. И теперь стоит на её страже. Что? Неверя процедил Дорн. Это было месяцы назад, произнёс Сангвиний. И ты только теперь говоришь нам это? Что? вновь прорычал Дорн. С тех пор он на страже паутины. Да, он жив, повторил Вальдор. Почему он не явился к нам? спросил Хан. Он один из трёх братьев выглядел удивлённым, а не рассерженным на скрытность Малкадора, как и у тебя, Джагатай. У Вулкана есть своя роль. Сигилит обхватил руками чёрное железо рукояти своего посоха. Венчавший его венец психического пламени замерцал, а лицо словно стало моложе. Регент Терры жил самими интригами. "Скажите мне", спросил Малкадор всех троих. "Как много вы знаете о проекте отца в имперском подземелье?" Желая показать, что он знает хоть что-то, Дорн заговорил первым. Его стремление вернуть честь, пусть даже в собственных глазах, заставило Хана широко ухмыльнуться. Наш отец покинул великий крестовый поход, чтобы вернуться во дворец. Дорн не столько говорил, сколько пересказывал известную всем информацию. Он намеревался создать мост из Терры в паутину, сеть, созданную древними эльдарами, поскольку паутина находится вне материального и нематериального миров, то она не подвержена влиянию ни того, ни другого. Поручив хоросу завершить великий крестовый поход, Наш отец вернулся сюда, чтобы закончить работу. Успех освободил бы Империум от зависимости использования варпа для путешествий и коммуникаций, притарянец остановился. Когда он впервые сообщил мне это, чтобы я мог охранять его во время работы, то я подумал, что это вопрос повышенной эффективности работы наших коммуникаций. На принимая во внимание то, что я теперь знаю, Рогал Дорн посмотрел на своих братьев. Это бы оградило нас от сил, которые сейчас атакуют Империум, сказал Сангвиний. Увы, я мало знал об этом, а я ещё меньше. поддержал Хан. Они оба смотрели на Дорна, который смотрел прямо вперёд. Я приторианец императора. Я должен быть в курсе всех угроз, чтобы защитить нашего отца. Браво, рогал и хидно сказал Малкадор. Ты слушал его? Хотя, если судить по отдельным признакам, паутины гораздо древнее Эльдар. Они были последними, кто занял её до своего падения. Судьба, к повторению которой мы опасно близки. Почему я не могу увидеть Вулкана? спросил Сангвини. Я должен был ощутить его присутствие или почувствовать. Ваш отец скрывает его присутствие. Тогда почему нам ничего не сказали? Хочешь правды? Чем меньше людей об этом знают, тем лучше, Балкадор поднял руку, упреждая протест Сангвинии. И не столь важно, что этого не знали вы. Дело отнюдь не в доверии. У врага есть бесчисленные способы узнать всё, что ему нужно. Изначально мы держали проект в секрете, дабы защитить его от наших врагов. Позже из-за угрозы, которую он представлял, что ты имеешь в виду? спросил Сангвиний. Отец потерпел неудачу, тихо произнёс Дорн. Слово взял Вальдор. Катастрофа случилась, когда проект был близок к завершению. Ваш брат Магнус Милорда был верным, но слишком высокомерным в своём неведении. Он использовал колдовство, чтобы предупредить императора о предательстве Хоруса. Силы, что ему было запрещено использовать, разрушили защиту Врат, и враг проник внутрь. Люди Вальдора находились там всё это время до вашего возвращения, братья мои, обратился Дорн к Джагатаю и Сангвинию. Мужественное лицо генерал-капитана редко выражало что-либо столь человеческое, как эмоции, и всё же Кустоди выглядел виноватым. Император лично отдал приказ держать всё в секрете, произнёс Вальдор. Значит, Рус был послан покарать Магнус обес всякой причины, выдохнул Ангел. Не без причины, возразил Сигелит. Но наказание не должно было быть столь суровым. Мы отправили Волчего короля вернуть Магнуса на Терру для порицания за брошенный вызов и нарушение Никейского эдикта. Хорус уже манипулировал им, отдав иной приказ. Ещё одна тайна, породившая катастрофу, печально вымолвил Сангвиний. У императора имеются причины держать свой план в тайне, возразил Малкадор. Но в этом случае я склонен согласиться. Характер Лемана взял над ним верх, усугубив катастрофу. И мы лишились двух легионов верных Терре. Один был вынужден отдаться в объятия врага, другой же истощен. Разъяренный рус не мог игнорировать зов чести и признать свою слабость, и отправился сразиться с Хорусом в одиночку. Многие, слишком многие пали, сдерживая орды демонов. Но война в паутине завершена. Вальдор с вопросом во взгляде посмотрел на регента Терры, ожидая разрешения, чтобы продолжить разговор. Но старик покачал головой. — Позволь объяснить, Константин, — произнес Сигелит, на мгновение замолчав, чтобы собраться с мыслями. Никто из вас не знает, что ваш отец пойман в ловушку устройством, которое он сам же и создал, чтобы открыть путь в паутину. Предполагалось, что оно станет лишь временной мерой до тех пор, пока механикам не смогут стабилизировать проход, но все плоды их трудов были уничтожены Магнусом. Если сейчас он покинет трон, то врата в варп отворятся, и Терра потонет в потоке нерождённых и их бесконечной злобе. Я думал, что он работает, дабы исправить повреждения. Что ж, Ситуация намного хуже, чем я рассчитывал, произнёс Дорн. Ещё ужаснее, рогал ответил Малкадор. Император могущественен, но его возможности ограничены. Вулкан ждёт у ворот, как страшно случай, если император потерпит неудачу. Это возможно? спросил Дорн. Возможно, признался Малкадор. Есть ли подле Вулкана сыновья, которые его поддерживают? спросил всё ещё удивлённый Сангвиний, адептус кустодес с ним, капитан-генерал. Вулкан стоит один. — спокойно ответил Вальдор. — Мои войны ожидают во внутреннем дворе. Десять тысяч потеряли слишком многих в войне в паутине. — Какую пользу может принести один примарх, противостоящий всему злу варпа? — спросил Сангвиний. Малкадор пожал плечами. — В самом деле, какую? — Ты прав. Поэтому я и говорю, что нам бы лучше одержать победу. Хан наклонился, чтобы внимательно взглядеться в Малкадора. — Ты старый, но ты хитрый, несмотря на все твои признаки слабости, Сигелит, — произнес он. Скажи мне, что у тебя есть что-то похожее на план, что твои агенты в сером работают на нашу победу, что многие из колёсиков в планах происходящего вращаются по вашему замыслу. Мои странствующие рыцари отосланы, ответил Молcador. Их задача и миссия находятся в другом месте. План это вы, вы трое. С этого момента вы знаете всё, что необходимо знать. Ваш отец сражается в войне на более высоком уровне бытия, которое человечество однажды должно было назвать своим. но которая ныне кишит врагами. Битва здесь желает сойти на вас. Правила игры установлены, и больше нет никаких уловок. Ваша роль здесь, так же как и у Вулкана, противостоять всем силам хаоса, если подземелье дворца будет разрушено. И надеюсь, Рабаут прибудет сюда до того, как мы все умрём. Вы должны держать стены из камня так же, как ваш отец держит стены в мире нематериальном. Сражайтесь с своим оружием плечом к плечу со своими сыновьями и многими, многими дорами, которые дал вам ваш родитель. Используйте их мудро, сыновья императора. Регент Терра Расёкся и бросил на них тяжёлый взгляд. Используйте их, чтобы дать время вашему брату и вашему отцу. Масштабы этой задачи тяжким бременем легли на всех присутствующих, тогда как снаружи нарастал гром орудий Хоруса Луперкаля. Благодарю тебя, Малкадор. Ты обозначил нашу задачу, сказал Доран. Притарианец управлял гололитом через нервные связи своего боевого доспеха, приводя в рабочее состояние подробную карту дворца и его многочисленных оборонительных сооружений. Теперь же пришло время обсудить практические аспекты нашего выживания. Стратегиум Гранд Бореалис, 13-е число, месяц Секундус. Казалось, Турия Амунд осматривала усталым взглядом свои приборы в миллионный раз. Звон медного колокольчика, одного из трёх дюжин, подвешенных сверху эфироскопа, прервал её гипнотическое состояние. Она посмотрела на него в тот момент, когда раздался звук. Резкий звон прозвучал из-за светового ряда, затем более срочный сигнал тревоги со стены экранов. "Сэр", она вызвала своего наблюдающего офицера. В изобилии лордов, генералов и аристократов, которые занимали различные посты и нуждались в различных способах обращения, "сэр" было самым безопасным и самым надёжным обращением. Офицер, встревоженный звонком, уже направлялся к ней. Он нахмурился, когда услышал предупреждение, звучащее из пульта турии, одновременно вызывая кого-то ещё. "Свяжитесь с лордом Дорном", сказал он, продолжая следить взглядом за рабочей станцией турии. "Передайте ему, что у меня есть прямое подтверждение" Прибыл новый флот. Вероятная принадлежность 14-й легион, гвардия смерти.